Когда арестовали одного ловкача, который выдавал себя за принца крови, и посадили его в комнату по соседству с беднягой Ориком, тот подумал, что это для того, чтобы ему было веселей. Когда же ловкач предложил ему бежать, несчастный решил, что это отличная мысль, и по невинности своей толковал о своих планах на сей счет так, что услышала стража. Это использовали как предлог, чтобы выдвинуть против него обвинение в измене. Потом его обезглавили, и никто не выступил в его защиту. Стране нужен мир и власть короля, права которого не вызывают сомнений. Королевские подданные лишь плечами пожмут, услышав, что тот или иной претендент мертв. «От меня ждут, что и я отзовусь так же. Конечно, я не буду рыдать, как маленькая, на людях, и ни с кем не поделюсь своими мыслями. Однако однажды вечером, когда солнце село, оставив мир прохладным и благоуханным, я шла, скрывшись от всех в садах Альгамбры, вдоль длинного канала до краев, наполненного тихой водой, и думала «Нет, никогда больше не смогу я гулять в тени деревьев», и наслаждаться шелестом листвы, не вспоминая об Эдуарде, графе Орике, ведь казнили его ради меня, чтобы я прожила жизнь в богатстве и роскоши. Я молилась. Боже, прости мне смерть невинного человека. Мои отец и мать объединили Кастилию и Арагон, и вдоль поперек проехали всю Испанию, Дабы справедливость торжествовала в каждой деревне в самой убогой из хижин, чтобы никакому испанцу не угрожало по чьей-то прихоти умереть. Даже самый могущественный сеньор, не вправе убить крестьянина, сначала должен быть суд. Но когда дело коснулось меня и Англии, они забыли обо всем. Они забыли, что мы живем во дворце, по стенам которого вьется надпись приглашающая: «Войди и спроси. Не бойся искать справедливости, ибо здесь ты найдешь ее». Просто написали королю Генриху, что не отошлют меня, пока Орик жив, и тут же, по их желанию, его убили. и порой позабыв, что я инфанта испанская и принцесса Уэльская, оставшись просто девочкой Каталиной, я по-детски спрашиваю себя, не сделала ли моя могущественная мать ужасные ошибки, не переступила ли она границ, выполняя Господню волю, или может ли свадьба эта, окропленная кровью, стать началом доброго брака? Разве не должна она, как ночь следует за закатом, обратиться к кровавой трагедии? Будем ли мы с Артуром счастливы, когда счастье наше куплено такой ценой? И если все-таки будем, не будет ли оно это наше счастье греховным? Принц Гарри. Десятилетний герцог Йоркский, до того гордый своим нарядом из белой парчи, что едва замечал Каталину, пока они шли к западным дверям собора святого Павла, у храма к ней повернулся и посмотрел ей в лицо, прикрытое белым кружевом мантильи. От главного входа собора к алтарю вел помост длиной 600 церемониальных шагов, устланный красной тканью, прибитой золотыми гвоздиками, он был поднят на высоту человеческого роста, на радость лондонцам, собравшимся поглазеть на свадьбу. Перед алтарем стоял бледный от волнения принц Артур. Каталина улыбнулась мальчику. Гарри восторженно засиял в ответ. Ее рука твердо, не дрожа, лежала в его ладони. Он помедлил в дверном проеме, пока каждый из тех, кто заполнил огромный собор, не понял, что невеста готова начать свое торжественное шествие к жениху. Наступила тишина, и вот тут, в точно рассчитанный, почти театральный момент, они шагнули вперед. Ступая по помосту, выстроенному по приказу короля Генриха, чтобы всем было видно, как испанский цветок сочетается браком с розой Англии, Каталина с каждым своим шагом слышала шепот, клубящийся вокруг нее.